Мы быстро поели под пение петухов, устроивших на заднем дворе настоящий бедлам. Хлебцы, что пекла бабушка, были большие, тяжелые, идеально круглые. Они были здорово разогреты, так что когда я аккуратно клал в середину кусочек масла, оно тут же таяло. Я наблюдал, как горячий желтый кружок впитывался в хлебец, потом откусывал кусочек. Мама признавала, что Рут Чандлер делала самые лучшие хлебцы, которые ей когда-либо доводилось пробовать. Мне очень хотелось съесть штуки две или даже три, как отец, но они в меня уже просто не вмещались. Мама съела один, бабка тоже. Папе умял два, отец три. Через несколько часов, в середине первой половины дня, мы устроим на минутку перерыв и присядем в тени какого-нибудь дерева или нашего прицепа, чтобы доесть остальные хлебцы. Зимой завтрак всегда тянулся долго, все ели медленно, потому что больше делать было почти и нечего. Темп еды становился несколько быстрее весной, потому что шел сев, и летом, когда мы были заняты прополкой и прореживанием посадок. А вот осенью, когда шел сбор урожая, и когда солнце само тебя подгоняло, мы завтракали очень быстро и целеустремленно. Поговорили немного о погоде. Дождь, который заставил вчера отменить матч кардиналс в Сент-Луисе, не давал папе покоя. Сент-Луис был далеко. Никто из нас, кроме самого папы, там никогда и не бывал. Но все равно тамошняя погода была сейчас одной из важнейших составляющих успешного сбора нашего урожая. Мама внимательно слушала. Я в разговор не встревал. Отец всегда помнил прогнозы погоды из ежегодника и сейчас высказал такое мнение, что погода весь сентябрь будет благоприятной. А вот середина октября уже вызывала сомнения, к тому времени ожидалось ухудшение, так что нам было обязательно нужно вкалывать ближайшие шесть недель до полного изнеможения. И чем усернее мы будем работать, тем усернее будут работать мексиканцы из спруилы. Таким вот образом отец нас накачивал. Разговор переместился на рабочих. Это всегда были местные. Они обычно болтались с фермы на ферму, выискивая, где заплатят побольше. По большей части это были городские, хорошо нам знакомые люди. Прошлой осенью мисс Софи Тернер, учительница 5 и 6 классов, оказала нам великую честь, избрав наше поле местом приложения своих усилий по сбору урожая. Нам нужны были все поденщики, каких только можно было нанять. Правда, они всегда сами выбирали, где работать. Папе прожевал и проглотил наконец последний кусок. Сказал спасибо за отличный завтрак своей жене и моей маме и предоставил им убирать со стола. Я выскочил вслед за мужчинами на заднее крыльцо. Наш дом фасадом обращен на юг. Амбары поля расположены к северу и западу от него. На востоке, между тем, стали заметны первые оранжевые отцветы над плоской равниной дельты Арканзаса. Солнце поднималось все выше. Никакие облака ему не мешали. Рубашка у меня уже липла к спине. Наш трактор Джон Дир с прицепом уже ждал нас. Мексиканцы сидели в прицепе. Отец подошел к ним и заговорил с Мигелем. «Доброе утро! Как спали? Готовы работать?» Папе пошел за спруилами. У меня в тракторе было свое место. Закуток между сиденьем и цепным устройством. Там я провел много часов.